«Ревность. Горько, четыре твоих письма сразу. Настоящий праздник. Все прекрасно, но ты удивляешь меня своей ревностью. К кому? Я пишу тебе все о себе совершенно откровенно, не для того, чтобы ты ревновал, а для того, чтобы не придумывал большего. Не очень-то мне хочется признаваться, что я не пользуюсь успехом у мужчин». Но ради твоего спокойствия признаюсь, они не видят во мне обольстительницы, им даже в голову этого не приходит. Я не красавица и не слишком непредсказуема. Оболочка моей хрупкой души увесиста и очень скромно раскрашена природой. Она бережно таит меня в себе, и я, понимая это, не пытаюсь ее корректировать, убежденная, что некрасивость бережет душу. Кому же из мальчиков захочется продираться сквозь все эти нагромождения? Разве только тебе? У меня все хорошо, как никогда. Печки полны огня, тигли золото, сердце жизни. Твоя самая верная боевая тайка. 15 января 1974 года. Сеймчан.